Глава 13. Мирный договор, заключённый в Ништаде в Финляндии в 1721 году, положил конец войне между Швецией и Россией. Карл XII, умер не задолго до этого, пал под Фредриксхальдом при попытке захватить Норвегию. После того, как он покинул Стокгольм в конце 17 века, он уже не вернулся в свою столицу. во всяком случае, живым королем. В следующем году, после заключения мира, в 1722-м Корфицбек и все его товарищи вернулись домой из Тобольска после 13 лет плена. Из-за этого произошло множество личных трагедий. Многие жены сочли своих мужей мертвыми и в конце концов снова вышли замуж. Когда муж вдруг появлялся на пороге дома, Он приносил в дом горе. Дети от нового брака становились незаконнорождёнными. Многие из вернувшихся домой мужчин, растерявшись, покончили с собой. В других случаях жёны были верными и ждали, а мужья остались в России, женились там, чтобы уж никогда не вернуться домой. Корфицбек и его супруга Мария появились в один прекрасный день в поместье Андрарум. Дом был заколочен и необитаем. За эти долгие годы супругам выпало немало страданий. Они народили и потеряли детей. А сейчас никто их не ждал. "Я этого не понимаю", произнёс Корфицбек. Ему скоро должно было исполниться 40 лет. И всевозможные напасти оставили след на его лице. Здесь же кто-то должен быть. Отец. Ты же знаешь, прошло много лет, сказала Мария. Да. Он вздохнул. Ну, во всяком случае, я должен сначала нанести визит к родителям Венделя. Да. Они во всяком случае должны знать, что случилось с усадьбой. И с Венделем. Мария вожала свою руку в его адонь. В этом решении были едины. Ошибка была в равной степени как её, так и его. С тяжелым сердцем они пошли к усадьбе Грипа, находившейся неподалёку. Свой небольшой багаж они оставили у ворот усадьбы. Они приехали из страны на востоке с пустыми руками, но с желанием начать всё сначала. Усадьба Грипа выглядела такой же красивой и ухоженной, как и прежде. Корфицбек осторожно постучал в дверь. Он всегда чувствовал известное уважение к строгому отцу Вендели. Дверь открыла молодая, крепкая женщина с простым, но приятным лицом. голубыми глазами, смело смотревшими на них и косами, падавшими ниже пояса. Корфиц представился и спросил, дома ли господин Гриб. Вы можете поговорить с фру Кристиной, сказала девушка. Корфиц кивнул. Наконец-то знакомое ему имя. Кристина постарела невероятно. Особенно красивой она никогда не была, а сейчас её волосы были снежно-белыми, и морщины стали заметнее. Однако она держалась прямо, стала тоньше и приобрела в своём горе определённую величевость. Сначала она смотрела на них удивлённо, словно видела кого-то, кого смутно узнавала, но не могла признать. Затем её глаза расширились, а лицо озаветилось улыбкой. Ну, господин Корфиц? Это же господин Корфиц. Такое счастье. О, добро пожаловать. А это моя супруга Мария. Фру Кристина, моя усадьба закрыта и заколочена. Что случилось? Мой отец. Она вытерла слёзы на глазах, слёзы радости. Затем серьёзно взглянула на него. Ваш отец умер от чумы 12 лет тому назад. Мой муж Серен тоже. Больно это слышать, сказал Корфиц, не подозревавший о том, что ему причинит такую боль то, что его отец не узнал, что он жив, и то, что он больше не увидит своего любимого сына. Да. Меня не было здесь 15 лет. 13 лет был в плену. Да, тихо сказала она. Ваш брат бывает здесь иногда и присматривает за поместьем. А в общем, я пыталась поддерживать его в меру своих сил. Всё вокруг ухожено, но дом не обитаем. Однако вы устали после дороги. Входите и садитесь. Я распоряжусь, чтобы вас накормили и напоили. После этого мы сможем пойти в поместье. Они уселись в маленькой красивой гостиной Кристины. Мария заметила, что мебель была потёрта, но аккуратно отремонтирована. Видимо, фру Кристине приходилось в эти одинокие годы не очень легко. Кристина видела, что что-то угнетало корфица Бека. Я понимаю, у вас были трудные времена, скромно сказала она. Этого нельзя отрицать. Мы были там в плену, а вы здесь дома, в истощённой стране. Фру Кристина, я пришёл по чрезвычайно прискорбному делу. Ваш сын Вендель. Он она ждала, глядя своими кроткими печальными глазами. Корфицбек посмотрел на свою жену и начал снова. Боюсь, что вы никогда больше не увидите его. Он исчез в бескрайней Сибири, и это была моя вина. Моя тоже, тихо сказала Мария. Мы не оправдали его надежд, сказал Корфицбек и закрыл на мгновение лицо руками. Затем он упустил их со слабым стоном. Кристина крепко стиснула руки. Она открыла рот, чтобы что-то произнести, но Корфицбек остановил ее. «Нет, не говорите ничего в утешении. Мы долго носили в себе эту вину, слишком долго. Я был чересчур жесток к бедному мальчику. Он с его юношеской непосредственностью влюбился в Марию и подарил ей маленький изящный кошелёк, сделанный им самим. Я пришёл в ярость от ревности, потому что должен был жениться на Марии, а бедный Вендель этого не знал. Я сказал ему ужасные слова о Фру Кристине, а он принял это так близко к сердцу, что исчез из Тобольска, где мы жили. С тех пор никто его не видел. И это случилось. Дайте вспомнить. 7 лет тому назад. Корфиц замолчал. Он был бледен от волнения и являл собой образ человека, который долго-долго носил на себе тяжёлую ношу. Мария не говорила ничего, она лишь смотрела умоляющим взглядом на Кристину, сидевшую неподвижно, сложив руки на коленях. Её руки беспомощно задвигались. Затем она встала и подошла к шефаньерке. Она стояла к ней спиной, ища что-то в выдвижном ящике. Затем мать Венделя обернулась. "Это то, что вы имели в виду?" спросила она со слабой меланхоличной улыбкой. С изумлением они уставились на кошелёк, который она держала в руке. "Но да, именно." Запинайсь, произнёс Корфиц. А от, откуда он у вас? Винтиль здесь, сказала Кристина. Он уже полгода как дома. Это он дал мне кошелёк. Человеку, который ему ближе всех на земле, сказал он. Он не рассказывал ничего о любовной истории, касающейся вас, Фру Марии. Ничего. Супруги бег не могли вымолвить ни слова. Кристина продолжала. Зато он рассказал много о событиях, которые, очевидно, произвели на него неизгладимое впечатление. Простите меня. Я сразу могла бы сказать, что он дома, но я поняла, что вас что-то гнетёт. Поэтому я дала вам выговориться. Можем ли мы встретиться с ним? спросил Корфиц, который был ещё так ошеломлён новостью, что даже не успел ощутить радости. "Разумеется. Подождите здесь". Она позвонила в маленький колокольчик, и молодая женщина вошла в комнату. "Анна Грета, господа хотели бы поздороваться с Венделем. Может ли он сейчас принять их?" "Да, это возможно". он стал таким важным, что принимает думал сбитый с толку Корфиц. Они последовали за девушкой и Кристиной в другую половину дома. Когда они проходили мимо окна, то Корфиц увидел высокий дуб, бросавший тень на задний двор. Это, видимо, дуб Фенделя, тот, который он посадил, будучи мальчиком, Неужели прошло так много лет с тех пор, как я был дома? Корфица грызола тоска. Так много лет было потеряно без всякой пользы. Что получила Швеция в результате? Пожалуйста, сказала Кристина и отворила дверь. Вендиль, к тебе гости. Они нерешительно вошли. До них ещё не вполне дошло, что Вендель жив. Он сидел за столом с карандашом в руке и какими-то чертежами перед собой. Когда они вошли, он удивлённо взглянул на них. Молодая девушка с косами встала позади него. У неё было очень суровое выражение лица. Вендель просиял и протянул им руку. Неужели это правда? сказал он растрогано. Неужели это вы? Это правда? К радости свидания у курфица бека примешивалось лёгкое раздражение. Причиной были традиционные отношения между господами и слугами. Вендель не должен был сидеть, словно король, когда к нему пришли его господа. Однако раздражение бека скоро исчезло. Оба были одинаково растроганы. А Марио Вендель приветствовал без тени смущения. Вендель смеялся и вытирал слёзы. Анна Грета, моя ангелу тюремщица, убери мои чертежи и принеси пару стульев для моих друзей. Матушка, ты распорядилась насчёт еды? Она сейчас будет. Мы будем есть здесь. А теперь хотелось бы послушать. Сначала позвольте мне сказать всем вам Как я счастлив от того, что исполнилось моё желание, сказал Корфицбек. Искреннее желание попросить прощения у Венделя за все те глупости, что я ему сказал. Вендель отмахнулся. Всё это давно забыто и прощено. Гости сели. Наша история банальна, сказал Корфицбек. Мы всё время жили в Тобольске, а затем были отправлены домой на казённый кошт. Но я хочу услышать твою историю, Вендель. Куда ты держал путь и где был и как попал сюда? Ой-ой. <смех> Смеялся Вендель. Они заметили, как он сильно повзрослел с тех пор, как они виделись последний раз. Черты лица стали жёсткими, а взгляд чем-то омрачался. Вдруг Мария сделала открытие и ухватилась за руку своего мужа. У Венделя на коленях лежал шерстяной плед, но он не мог скрыть того, что у Венделя не было ступней ног. "Вендель!" воскликнул Корфиц испуганно. "Дорогой друг, что произошло?" Вендель тряхнул головой и попытался улыбнуться, но улыбка получилась немного натянутой. Я постараюсь рассказать, но это очень длинная история. У нас много времени, сказал Корфиц. Никто не ждёт нас в Андраруме. Пока гости ели, Вендели рассказывал о своём долгом странствии, о своей женитьбе, о ребёнке, которого он никогда не увидит, о пребывании в ледяной воде и о том, как он был заперт в Архангельске. Я должен был сам ухаживать за своими ногами, тихо произнёс он. Потому что русский фельдшер отказался лечить меня, а шведы в городе не знали обо мне. Я я вынужден был отрезать кусок за куском, по мере того, как они чернели от гангрены, без какого-либо наркоза. Но я не хотел умереть, господин Корфиц. Только две вещи поддерживали меня. Мысль о моих родителях, которые совсем не знали, жив я или мёртв. А также этот ребёнок, которому я дал жизнь, и который, возможно, терпел нужду без отца. «А о его матери ты не тревожился?» «Нет. Она была суровой женщиной, и с ней у меня не было бы взаимопонимания». А как ты справился со своими проблемами в Архангельске? Как ты оттуда уехал? Скоро я установил контакт со шведами и был определён на работу их надзирателями. Тяжёлую работу я не мог выполнять, но я мог, разумеется, сидеть за станком или письменным столом. Я, естественно, посылал письма домой, но они никогда не приходили. Так говорит матушка. Его лицо омрачилось, когда он вспоминал о тяжелых временах. «Ноги меня очень мучили. Прежде чем я смог остановить их разрушение, прошло много времени. Тогда я раздобыл пару костылей и мог передвигаться при помощи их и культей. Впрочем, они кончаются выше лодыжек». Он говорил об этом всем совсем легко, равнодушно проскакивал мимо этого. Но не надо было обладать богатой фантазией, чтобы представить себе его переживания в то время. Время шло, произнёс он мечтательно. Немногим удалось бежать, но лишь один вернулся домой в Швецию. Другие пропали. Я сам мечтал об этом постоянно, но имел меньше возможностей, чем большинство других. И вот в прошлом году наступил мир. Шведы в Архангельске ликовали. Но вначале они не смели надеяться. Я тоже нет. И вот, может быть, ты не будешь об этом рассказывать, Виндель, мягко сказала его мать. Нет, всё в порядке. Но они заметили, как у него при этих воспоминаниях выступил холодный пот. Это было так что нам было сказано, что нас повезут по рекам и каналам в Санкт-Петербург. Но в последний момент они забыли меня. Из его дрожащих рук выпал карандаш, которым он играл. Я я сидел одетый и готовый к отъезду, и ждал. Время ожидания слишком затянулось, и наконец он начал непроизвольно дрожать. В комнату вошёл русский. О, господи, ты ещё здесь? удивился он. Другие уже уехали. Корфиц закрыл глаза. Он и Мария хорошо представили себе, что должен был чувствовать Венди. серьёзно поколечены. Если бы это случилось с ними в Тобольске, когда они должны были возвращаться домой, Вендель не мог продолжать. Кристина посмотрела на служанку. Анна, Грета, помоги ему. Девушка решительно взяла Венделя за плечи. Не нужно жалеть себя, сказала она довольно резко. Теперь мы дома. И никто не может вытащить отсюда господина Венделя. Отнеситесь теперь к этому спокойно, господин Вендель. Вы не в море. Грубоватые слова в аземеле действия. Вендель выпрямил спину. Но один из шведов хватился меня на судне, и все не вместе застали шкипера повернуть. А когда они вернулись, ладно, Поскольку я находился в Швеции ближе, чем вы, то я и домой вернулся на полгода раньше вас. Такова моя история в общих чертах. Наступили сумерки. Вендел особенно много рассказывал о стойбище юраков. Хотел бы я обмовиться парой слов с этим шкипером, сурово сказал Корфицбек. Ты спас его шхуну, А он отплатил тебе тем, что донёс на тебя в властям. Это был несчастный случай, ответил Вендель. Я узнал об этом позднее. Он сидел в кабаке и поделился некоторыми размышлениями обо мне со своими друзьями, а те пошли к людям губернатора. Я понимаю. Да. Фру Кристина, это было, разумеется, шоком для вас. возвращение вашего сына домой таким образом. Кристина посмотрела на него с кроткой улыбкой. Он вернулся домой, господин Корфиц. Да, естественно, сказал он, испытывая некоторую неловкость. И видите, мы живёмся хорошо, не правда ли, Вентель? Он отлично передвигается на костылях. А к тому же у него здесь маленькая Анна Грета, которая присматривает за ним и помогает. Она действительно добра к нему, ворчуня пробормотал Вендель. Собственно, никто бы не мог назвать Анну Грету маленькой, да и особенно доброй она тоже не казалась со своими насупленными бровями. Но в том, что она была расторопной, они не сомневались. Анна Грета из одного хутора под Андраромом пояснила Кристина она и я были здесь в одиночестве и скучали но вот появился вендель и она стала настоящим помощником для него не в том смысле что он хотел помощи о нет но он ограничен в передвижениях и она избавила его от проявлений любой сентиментальности или сострадания "Но как обстоят дела с Андрарумом? Я так хотел бы кое-что осуществить", сказал Корфиц. Кристина стала серьёзной. "Боюсь, что ваш брат прав в том, что вам сейчас следовало бы продать поместье", сказала она. "Кристина Пиппер хочет купить. У неё денег достаточно". "Кто она?" "Вдова. Владеет почти половиной Скона". Она имеет средства подставить хозяйство на ноги. А мы их не имеем? Я полагаю, что вам следует поговорить об этом с вашим братом. Но ведь ваша семья владеет еще замком, которым не так трудно управлять, как в квасцовом предприятии мы поместим. Корфиц кивнул. Я поговорю об этом с братом. Я бы так хотел, чтобы у Марии был новый, хороший дом, вместо того, который мы оставили в Тобольске. Они встали и отправились по мести. Последние слова Корфица повисли в воздухе. В них было заключено так много: 13 лет лишений, а также всё то, что они оставили позади. Каждый дом в Тобольске, каждый бугорок, каждый знакомый им человек, могилы друзей и их собственных детей. А Анна Грета убирала со стола. «Ужасно, что они так постарели», — сказал Вендель. «Настоящие развалины». Он похудел и посидел. Живые трупы. «Анна! Подумай только, что когда-то я был в неё влюблён. Сейчас я не могу себе этого представить. Анна Грета!» Ты помнишь, как я несколько месяцев тому назад написал письмо россиянке моей матери Ульфхедину, чтобы услышать, как дела в Норвегии? Сейчас я получил ответ. Я знаю, это я принесла письмо. Да, верно. Каким я стал рассеянным? Анна Грета, неужели я выгляжу таким же старым, как они? Как господин Корфиц и его жена? Далеко нет. С лица вы как свежевыскобленный детский сад. Он взглянул на нее смеющимися глазами. «Ты знаешь, Анна Грета, иногда я соображаю, что ты подымаешь меня на смех». «Значит, это было то письмо». «Дядя Ульфхидин». «Нет, он не такой мужчина, какого называют дяди. Ульфхидин пишет, что дела у них обстоят относительно хорошо. У них хозяйственные проблемы, так что они работают на износ на своих хуторах. Времена сейчас плохие в Норвегии. Их сын Йон женился на девушке по имени Броня. Я слышал о ней. Она приёмная дочка господина Тристана, не так ли? Да, это правда. Эти двое, Йон и Броня, выросли вместе и были всегда неразлучны. Обычно это не бывает так уж хорошо, сказал Вендель задумчиво. Два человека Не знавшие других молодых людей, не влюбляющиеся в других, встречаются обычно рано или поздно с неожиданными неприятностями. Они уподобляются козам, начиная коситься на траву по другую сторону изгороди. С этим надо закончить до супружества. «Вот именно, очень разумно», — сказала она Грета и украдкой взглянула на него. Но он не обратил на нее внимания. Теперь дочь Альва тоже взрослая. Она, видимо, тоже подобного типа. Думает, как мужчина. Это теперь комплимент? Пробормотала Анна Грета. Вообще, многих родственников нет в живых, пишет Ульфхидин. Андреаса и Габриэлла. Но они покоятся не в одном месте. Андреас похоронен рядом со своей первой женой Элли. а Габриэла рядом с Калибом. Ермелин и Никвас тоже умерли во время эпидемии, так что Альф ведет хозяйство как в Гроссенсхольме, так и в Линде-аллее. Но в Элистранде дом не пустует. У Левхидина и Элиса, их сын Йон и Броня. Старый дядя Тристан тоже живет там со своей Мариной. «Не могли бы они поделить усадьбы между собой немного получше?» так чтобы никто не наступал друг к другу на пятки тогда как другие ходят в огромных пустых залах мы это их дело видишь ли мы родом из людей льда выносливы моя бабушка по матери лени ещё жива она вдовеет много лет подвижна как шутиха да когда я в последний раз видела вдову в рустеги она висела на крыше чтобы покрытие новой соломы А работник не осмеливался. У вас есть родственники в Стокгольме, не так ли? Да, к северу от Стокгольма. Ноль в хеди на них не пишет. Зато моя мать получила оттуда письмо недавно. Они все были очень взволнованы известием о том, что я встретил родичей людей льда в Сибири. В Норвегии тоже, естественно, были. И все не хотят помочь мне снова установить связь с норвежцами. Это мило с их стороны. Но что они могут сделать? И всё-таки, если даже это только слова, то всё равно они приятно. Всё, что идёт вам во благо, прекрасно, сказала Анна Грета. Спасибо. Хорошо сказано. Обычно ты не щедра на комплименты. Да, Нистовая Виль ему ещё живёт вместе со своим Домиником. Но старый Микаэль Естественно, умер. Сын Вильгему и Доминика Тенгель. Э, ты успеваешь следовать за мной? Пока да. Итак, Тенгель, дальше. Он женат на Сигрид, которую я едва помню. У них сын Дан, который должен быть взрослым теперь. Боже мой, когда я видел его последний раз, он был мальчиком нескольких лет отроду. Вендель призадумался. Его взгляд говорил, что ему Владиомион Холли. Анна Грета вмешалась, сказав кратко. Господин Вендель, не нужно опять погружаться в недостижимые мечты. Да, мы все знаем, что вашему ребёнку сейчас, вероятно, 6 лет. Но как, ради всего святого, вы могли бы увидеть его когда-нибудь? Может быть, вы пойдёте туда на культях? Я знаю. Анна Грета Но это ведь является желанием каждого человека оставить после себя детей и увидеть, как они растут. Я не оставлю. О, это ведь ещё не поздно. Ты имеешь в виду новых детей? Нет никого, кто захочет иметь мужа без ног. Я полагаю, самая важная часть у вас ещё есть. Анна Грета, ты шокируешь меня. Разве Я имела в виду мозг». Вендели рассмеялся от всего сердца, отчасти, чтобы скрыть своё смущение. «Ты знаешь, порой ты напоминаешь мне пятерых молоденьких девушек, которых я знал. Всё было так просто, так богато и сочно. Я прислушиваюсь к... К чему же? Теперь вы снова погрузились в мысли?» «Нет, ничего». Но он смотрел на роскошную фигуру Анны Греты, когда она суетилась вокруг, помогая ему. Анна Грета знала, кто были эти пятеро девушек. Он рассказал о них как-то в начале. Само собой, разумеется, он не входил в подробности, но она чувствовала, что они значили много для него, гораздо больше, чем эта ужасная жена, которую он имел и от которой только содрогался. Девушки дали ему что-то неоценимое. Нейротический опыт, который, как она понимала, он приобрёл с ними, хотя он никогда не говорил об этом открыто, но сил у своей непосредственности, естественности и простой преданности. Она вздрогнула при его следующих словах. Ты очень умна, Анна Грета. Тебе бы следовало учиться. Мне? Фу, вот бы наши крестьяне посудачили. Она не сказала о том, что они уже судачили, о том, что она, Анна Грета, была чем-то большим для молодого Венделя Грипа, чем служанка. Она помогала ему, видимо, и другими способами. Анна Грета предоставила им возможность судачить, что у господина Венделя и у неё было общим, не касалось никого. Им совсем не обязательно было знать о том, как они шутили друг с другом. или о депрессии господина Венделя, которую она вынуждена была облегчать небрежно брошенным словом, а иногда и крепким шлепком по плечу. И мне обязательно было знать о её чувстве неудовлетворённости, о её страстном желании быть приятной и милой барышней, на которую господин Вендель хотел бы смотреть без конца. Но ведь у каждого своя гордость. Конец тринадцатой главы.